Семён. Идея поговорить с Большевским принадлежала Веньке. Он же и телефон добыл, и сумел дозвониться, и более того, договориться о встрече. Офис Георгия Сергеевича располагался на третьем этаже новостройки, невысокой, какой-то непонятной архитектуры, точно сложена из разноцветных детских кубиков, выкрашенных в бежево-розовые цвета. Блестели чернотой стёкла, выходящие на улицу. Блестило чистотой стоянка. Блестели выставленные редком авто, и пол в холле тоже блестел, переливаясь искусственным глянцем. А вот в самом кабинете Георгия Сергеевича ничего блестящего не было. Строгая роскошь приглушённых тонов и сдержанных линий. Сам Большевский оказался высоким худым типом в деловом костюме, чёрном в узкую белую полоску. Белый воротничок рубашки, аккуратный узел галстука и запонки на манжетах привели Семёна в уныние. Как-то сразу почувствовалась его собственная неуместность и несостоятельность. Добрый день. Не могу сказать, что рад вас видеть, но присаживайтесь. Чай, кофе, что-нибудь покрепче? Кофе. Винька с независимым видом плюхнулся в чёрное низкое кресло. А вам? Чай. Семён присел на диван, мягкий. И тянет откинуться, развалиться валь угодно, расслабиться. А расслабляться некогда, работать надо. И так, чем могу быть полезен? – поинтересовался Георгий Сергеевич, дождавшись, когда подадут чай. Сам он не пил ничего, и это обстоятельство тоже раздражало Семена. Веник, одержавший фарфоровую чашечку, с преувеличенной осторожностью спросил: – Никита Жуков, вам знаком? Что вы про него можете рассказать? Жуков, а что Жуков? Опять что-то натворил? Господи, когда же он наконец угомонится-то? Юргий Сергеевич, поставив локти на подлокотники, сцепил руки. А вы из уголовного? Что, морду кому-то набил? Нет. Винька не торопился с ответом. Тогда что? Только не говорите, что этот урод с наркотой связался. А что? Семён начал было, но вовремя замолчал. Нет, конечно, Жуков мало походил на наркомана, ну и виделись тани всего пару раз. А Большевскому виднее. Удивлены? А удивляться нечему. Тут же запросто. Да, запросто. Один пьёт, другой нюхает, третий колёса глотает, четвёртый, не приведи Господи, колятся торчащие личности. А ты за ними нянькой бегаешь, уговариваешь, сопли подтираешь, проблемы улаживаешь. Следишь, чтобы выходки этих уродов им же не навредили. Имеешь. И что с Жуковым? А ничего. Точнее, ничего такого, чтобы сильно выбивалось из общего списка. Алкоголик и бабник с завышенным самомнением. из звёздной болезни. Нет, не подумайте, что я жалуюсь. Ну, ни жаловаться бесполезно. По сути, те же дети, заигравшиеся и не желающие расти. Но вообще хотелось бы всё-таки узнать, чем он вас так заинтересовал. Большевский широко улыбнулся, блеснув золотым зубом. Надо же, а с его возможностями керамику поставить можно. Жуков нас интересует как свидетель. Скажем, вот насколько можно доверять его словам. Винька поставил чашку на стол, вытер руки и губы бумажной салфеточкой, которую скатал в разноцветный шарик, аккуратненько пристроил сбоку на тарелочке. Понимаете, в санатории, где отдыхает Жуков, совершено преступление. Вот и и он горит желанием помочь следствию. Герой. Бальчевский произнес это с явной иронией. А что, считаете, от следствия помощи не нужна? Такая? Нет, честно. И теперь я даже рад, что вы додумались прийти сюда, Жуков. Нет, он неплохой человек. Точнее, понятия плохой и хороший не совсем то. Он фантазер, прирожденный и искренний до невозможности. Нет, Джор, это не я вчера устроил пьяный дебош с купанием в фонтане. Нет, Джор, я не спал с той девицей, я ее впервые в жизни вижу. Нет, Джор, я не обзывал его эмбицизом и вообще не знал, что он контракт предложить хочет. Георгий Сергеевич, смутившись, замолчал, поправил галстук и сам тоже верит в то, что говорит. Поэтому, если Никита чего и видел, то вам навряд ли вот просто так удастся понять, где у него правда, а где выдумка. Не со зла, просто из желания покрасоваться. Ну и еще один моментик налить остает. У Жукова серьезные проблемы с алкоголем. Я его лечиться уговаривал, а он обычная песня, захочу и брошу. С кем бы другим давно распрощался, Жуков уже почти и не зарабатывает. Он вчерашний день, если вообще не позавчерашний, ни дисков, ни концертов, ни гастролей, так, подпевки в клубах, корпоративы и то. Больчевский махнул рукой. Плюнуть бы на него, но начинали-то вместе, вот и терпел. И в пансионат этот его отправил в надежде, что образумится. А почему именно туда? По его словам, именно вы настояли. По его словам, я сволочь, которая въехала в рай на нежной шейни Киты Жукова, обрезал Бальчевский. И не говорите, что этого не слышали. Я знаю Жукова даже лучше, чем собственную жену. Да, я заставил его поехать в колдовские сны. Более того, я шантажировал Жукова, угрожал, что если он и дальше будет мается дурью, то мы с ним расстанемся. Мне лично без Ники ты проблем хватает. Ладно, извините, сорвался. Все ж таки болезненная тема. Да-да, понимаю, закивал Венька. Так значит, вы ему пригрозили, а он поехал. Не все мозги ещё пропил, соображает, что кроме меня с ним никто возиться не станет. А почему именно туда? В Колдовские сны? Да тут дело такое. Волчевский окончательно успокоился и, откинувшись на спинку кресла, сложил руки на груди. Я с директором знаком. Вообще, история из разряда очевидное невероятное. Мне этот пансионатик знакомый порекомендовал, мол, место тихое, способствующее размышлениям. Ну да я услышал и забыл. Я-то активный отдых предпочитаю, чтобы форму поддержать. Короче, эти колдовские сны из головы выкинул, а тут вдруг приглашение. 20 лет после школы. Я обычно избегаю таких мероприятий, но тут юбилей, решил пойти. Плавная, размеренная речь Большевского убаюкивала. Семён моргнул, потом ещё раз моргнул, отгоняя сон. Пальцем поскрёб чёрное покрытие дивана, пытаясь определить: кожа или нет. Не определил, но и два не расплескал остывший чай. Прав венька, серьёзней к делу относиться надо. А то мысли в голове не рабочие, про вчерашний день и про Марину. Она вот так же говорила, мягко, успокаивающе, рассказывала о чём-то, а он не слушал, только поддакивал иногда, часто не в тему. Когда Марина начинала хмуриться, а потом начинала хохотать громко, заливисто и немного обидно. Там Валько её встретил. Мы же с ней в одном классе учились, за одной партой сидели. Только я её поначалу не узнал. Она ж тихоня была и отличница. А тут смотрю, деловая мадам, вся из себя красавица. Ко мне сама подошла, представилась. Мы ещё долго потом говорили про то, как жизнь людей меняет. Одни в ней, другие вверх И никогда не угадаешь, кому повезет. Георгий Сергеевич вздохнул. Ну и в разговоре-то выплыло, что она директор, а я за одной и просны эти припомнил, одно к одному и сложилось. Валя визитку оставила, в любое время, мол, обращайся, если что. Когда Жуковым вопрос стал, я и вспомнил. Приличное место, его одного не пошлёшь, забухает. А сны народ оздоравливаться едет. Там спертнова не держат. Можно и Валю попросить, чтобы присмотрела. Идеальный вариант. Ясно. Винька приподнялся было, потом, точно вспомнив что-то, сел обратно и хлопнув ладонями по мягким подлокотникам кресла, спросил: "А она сама что за человек, Валя?" Балчевский задумался. "Ну, как вам сказать? Мы же сколько лет не виделись, а потом случайная встреча, особых выводов не сделаешь". В школе тихая была беспомощная натуральная курица. У неё ещё отец очень строгий был. Вроде как они из деревни переехали. Что ещё? Ну, школу закончила, ну, разошлись. А дальше только то, что она сама рассказывала. Не знаю, могу ли можете, уверил Венька. Она всё-таки дозрела до бунта, попыталась поступить в театральный, естественно, не поступила. Без подготовки-то с её данными смешно. Она сама так и сказала. Смешно было надеяться, тем более что актриса у них в семье уже имелась. Сестра? Да нет, вроде у неё сестёр не было и братьев тоже. Бальчевский нахмурился. Вот вспоминаю сейчас, она как-то странно это говорила, с такой вот улыбочкой, обиженной, что ли, или расстроенной, задумчивой. Нет, не скажу, вот как бы Георгий Сергеевич щёкнул пальцами. Не то всё. Разберемся, пообещал Семен. И Бальчевский, кивнув, продолжил: Ну что еще? По образованию она вроде педагогом стала. Не уверен. Она упоминала, но вот как-то выскочила из памяти. Дочка у нее не замужем, вдова окажется. Деньги на бизнес от мужа остались, вложила, работает. Все вроде как. Покрасилась еще. То есть? Ну, рыжая она была, а теперь брюнетка. Ну и идёт. У неё лицо такое интересное. Пластика, наверное, потому что ничего от прежней Колягиной не осталось. Колягиной? переспросил Венька. Это её девичья фамилия. Я ж новое-то не помню. А сказала Колягина. Я и сообразил моментом, что это Валька. А что с фамилией? Не так что-то. Нет, нет, всё так. Спасибо. Венька поднялся и махнув рукой, сказал: "Пошли". Вы, Георгий Сергеевич, извините за беспокойство, но если что. Да-да, конечно, если что, то непременно обращайтесь, буду рад. Правда, на постной физиономии Большевского радости Семён не заметил. Знаешь, интересно получается, заметил Венька, оказавшись на улице. Очень интересно. Помнишь фамилию первой потерпевшей? Тоже Колягина. Как тебе совпаденница? Мы хорошо устроились благодаря отцовской предусмотрительности и деловому складу ума. Это матушка говорит. У нас нет нужды обременять себя работой. Некоторая же экономия, не возможность подтакать капризам временно. Всё же как это чудесно оказаться вновь на свободе. Я и не предполагала, в каком плену жила. Мария выслали денег на Людочку. Думаю, следующей весной, когда мы хорошо обустроимся, можно будет говорить о переезде. МВ